Изображение, изображение. Как оказалось, НАСА настаивало на том, чтобы допущенные до трансляции телестудии вели съемку с гигантского экрана в зале ЦУПа, то есть передавали в эфир увеличенное изображение. В 1969 году экранов больших размеров еще не было. Приходилось использовать оптическую систему из линз и зеркал, которая хоть и увеличивала размеры изображения, но значительно снижала четкость и яркость. Кроме того, изображение становилось крупнозернистым, что неизбежно делало кадры невыразительными и размытыми. В течение 72 часов, после возвращения Аполлона 11 на Землю, издательство Bantam Books совместно с New York Times выпустило книгу Джона Ноубла Уилфорда «Мы достигли Луны». Мистер Уилфорд, судя по его книге, был там своим человеком. Вот цитата из вступления к этой книге об авторе. Джон ноубл Уилфорд является лидирующим аэрокосмическим репортером газеты New York Times. Он освещал все фазы космической программы Аполлон и каждый снимок эпохальной высадки на Луне. «Мы достигли Луны» — это свидетельство мистера Уилфорда потрясающих космических достижений от трудноразличимых бип-бип советского спутника до завершения приводнения Аполлона-11. На внутренней стороне обложки красовалась одна из размытых фотографий Нила Армстронга, который собирался ступить на поверхность Луны. Такой снимок можно было сделать двумя способами. Либо лунный фотограф лежал на животе, либо камера была как-то приспособлена к другой прилуняющейся ноге астронавта. Однако в следах на Луне описано, как Армстронг спустился по лестнице Лема. Он стоял наверху лестницы, собираясь преодолеть 9 ее ступенек. Но по пути зацепил шнур и завалил подставку с аппаратурой и камерой. Почему у меня создается впечатление, что НАСА всегда использует ту ложь, которая в данный момент ближе всего? На странице, смежной с этой фотографией, находится абзац, заключенный в рамку. О фотографиях на обложке. На первой странице обложки НАСА, слева направо, Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Фотографии на внутренней стороне обложки были сделаны непосредственно с экрана телевизора, когда транслировалась первая посадка на Луне. А. Нил Армстронг вступает на лунную поверхность. Б. Бас Олдрин стоит на Луне. С. Первый снимок ландшафта Луны. Д. Олдрин и Армстронг перед лунным модулем. Е. E. Американский флаг поднимается над Луной. Подчеркну. Непосредственно с экрана телевизора. Почему НАСА решила использовать схему изображения-изображения, если можно было просто подключить кабелек и транслировать напрямую, избежав искажения оригинала оптическим увеличением? Недосмотр? Невероятная глупость? А может вовсе и не там собака зарыта? Почему опытные телевизионщики и ведущие новостей не показали НАСА как нужно и можно подкорректировать изображение? Почему они не получили оригиналы с более чистым изображением, которые несомненно имелись в распоряжении НАСА, независимо от того, были ли эти кадры с Луны или из студии? Мы так и не увидели четкого изображения, которое НАСА наверняка упрятала в архивы. Почему СМИ практически никогда не предъявляют претензий к этой священной корове, которая зовется НАСА?